Помни, каждый, кто окликает тебя по имени, имеет на это полное право. Как и ты имеешь право не отзываться. Ксения Желудова. Бывшие. У любви нет прошедшего времени. Есть категория звонков, которым лучше оставаться пропущенными, как и полуночным сообщениям с перепутанными буквами и множеством восклицательных знаков в духе. Вокруг студентки в коротких юбках, как никогда готовые к съему. Я уже пьяный, а ты, ты по-прежнему лучшая. Такие звонки и сообщения ничего не меняют, только засоряют эфир, создавая бесполезные завихрения в памяти и прерывая ночной сон. Мы уже давно не вместе. Все отболело, но каждый раз, когда я вижу ее с другим, внутри что-то ноет и царапает. Говорит мне друг, ведя машину по ночному городу. Странный собственнический инстинкт. с которым невозможно бороться. И ведь он прав. Сколько раз мы уже, поставив на отношениях кресты, станцевав на подпилище джигу, так и не смогли по-настоящему простить бывшему, что они остались в прошлом, что мы сами остались в прошлом, даже если тогда любовь казалась адом, где в больших щербатых котлах закипало злость друг на друга и вариво переливалось через край и выходили выжженные, как пустыня, казалось бы. Ну о чем тосковать, кого жалеть? Оба были худшими версиями себя, совершенно не похожими на ту парочку с фотографией на комоде, где ты в смешной шапке, он обнимает тебя за плечи, а за спиной утопающий в огнях край вселенной. Между вами теми и вами сегодняшними много лет, другие люди, чужие дети. И вы уже не помните, ни почему расстались, ни почему сошлись. Когда-то важные и дорогие сердцу даты стали просто цифрами в календаре. А однажды вы ловите себя на мысли, что даже не помните номер его телефона. Но значит ли это, что история действительно завершилась? Мне нравится мысль, что мы не можем оборвать отношения, мы можем только изменить их. То есть вопрос не в том, есть ли отношения, а в том, какие они. Формально на уровне физического контакта их может и не быть. Вы как две параллельные прямые никогда не пересекаетесь. Разве что совершенно случайно и очень-очень осторожно в какой-нибудь ненастный дождливый день в каком-нибудь душном шумном кабаке. Без кокетства, сожаления и ностальгии, без всех этих «а помнишь, как мы», потому что всё в конце концов предсказуемо сведётся к «а помнишь, как ты» и в воздухе отчётливо запахнет серой и остатками непереваренных обид с однощербатых котлов любовного ада. Однажды мы с мужем стояли на балконе, смотрели на звезды и придумывали история пассажирам пролетающих самолетов. У кого-то сегодня сын родился, кто-то узнал, что смертельно болен, а кто-то только утром познакомился с человеком, с которым проживет всю жизнь. Точно так же мы иногда придумываем будущее своему прошлому. Если бы у нас тогда хватило терпения сохранить отношения, мы бы уже нянчили двоих детей. Выплачивали ипотеку, ездили к родителям на дачу на шашлыки. И порой мы немного жалеем, что вместо этого у нас другое, не менее захватывающее, но не это. Хотя прекрасно понимаем, что не терпения тогда не хватило, а любви. И без нее со временем и дети, и квартиры, и семейные обеды за городом стали бы не в радость, а в тягость. Петлей на шее, с каждым годом затягивающейся все туже. Кто-то выбирает остаться с бывшим или бывшей друзьями, и у многих это действительно получается. Психика помнит, что с ними когда-то было очень хорошо, легко и весело, а все уродливое и кривое, что было в отношениях, она благополучно вытесняет, рассовывает по пыльным углам, а потом делает круглые глаза и прикидывается дурочкой. К тому же, закончившиеся отношения удобны тем, что больше не нужно тонуть в проблемах, которые в них возникали, Решать болезненные вопросы, сталкиваться с обломами и тараканами, ссориться из-за родственников и денег, психовать. Кто-то решает, что герои драм, сыгранных в прошлом, должны жить на страницах закрытых книг и обрывает с бывшим или бывшей любой контакт. Не интересуется, как у него или у нее дела, не мониторит его или ее страницу и обновления статуса в профиле. Иногда человек делает так, потому что все равно, иногда потому что все еще очень больно. Если вы испытываете ревность к бывшим своего партнера, не ищите информацию о них в соцсетях, чтобы посмотреть, как они выглядят, какое у них образование, чем зарабатывают на жизнь, куда ездят. Такое любопытство может обернуться тяжелым и болезненным сравнением не в свою пользу. Вы будете нервничать, переживать, ставить себе задачу дотянуться и переплюнуть, и в итоге можете испортить то хрупкое и нежное, что между вами с партнером есть. Пусть прошлое остается в прошлом. Есть смысл спросить, почему люди расстались, но не узнавать о бывших всю подноготную, особенно тайком. Могут ли бывшие встретиться и понять, что расставание было ошибкой и они созданы друг для друга? Конечно. Но как правило, между этим счастливым моментом и поставленной ранее точкой проходит не неделя, не месяц, и даже не год. Нужно время, чтобы оба пожили самостоятельно или с другими людьми. научились чему-то новому в отношениях, поняли что-то важное о себе, перестали быть вечноплачущим Пироид, сводящим скулы своей правильностью Мальвиной, смыли грим, вернули костюмы ответственному за реквизит и закопали топор войны. Однако все это только и только после того, как оба долгое время пожили на расстоянии несделанных звонков, не написанных в минуты слабости сообщений. Дайте себе шанс. Стать другими. Неизвестно, станете вы лучше прежних себя или хуже, но ясно одно: за это время обновятся не только ваша кровь, кости и кожа, но и весь ментальный хребет. А что успеет измениться за две недели после разрыва? Картинка на заставке телефона. Не больше.